Глава 13. Скарлетт. Не скажу, что мне не было стыдно от того, что я заставила Айви отбывать вместо себя наказание. Не такая уж я бесчувственная, просто это сильно развязало мне руки. После того разговора с сестрой в коридоре, я отбыла занятия в балетном классе и даже умудрилась очень неплохо выполнить туржете или прыжок с поворотом в воздухе. Я была твердо намерена в дальнейшем Не спускать с Вайлет глаз до самого конца дня, а если потребуется, то и дольше. Я не собиралась брать с собой Ариадну, но буквально наткнулась на нее, когда она возвращалась с хоккейной тренировки. «А, Скарлет, сказала она, на секунду прищурившись перед этим. «Ты ведь Скарлетт, да? Знаешь, поодиночке различить вас сложнее, чем когда вы стоите рядом». Бублики дырявые. Я уже собиралась сказать, что она права но тут же поняла, что у меня появилась возможность слегка позабавиться. «Нет, я Айви», — ответила я. «А Скарлетт оставили после уроков. Разве ты забыла?» «Ой, прости», — воскликнула Ариадна и шлепнула себя по лбу ладонью. «Я просто идиотка! Ну а куда ты собралась?» «Следить за Вайлетт. Похоже, она направляется в библиотеку». «Точно. Подожди меня». Я только форму в комнату заброшу и пойду с тобой. И Ариадна пошла со мной. И всю дорогу занудная пересказывала в мельчайших подробностях все, что у них сегодня было на тренировке. Ну и влипла же я, русалки безхвостые. А потом Клара так сильно ударила по мячу, что он залетел на дерево и застрял там, поэтому всю остальную часть урока миссис Брикс, забравшись на лестницу, пыталась сбить этот мяч клюшкой. Я молча кивала, делая вид, что внимательно слушаю. А что мне еще оставалось? Наверное, и Айви на моем месте вела бы себя так же, насколько я понимаю. Едва мы вошли в библиотеку, как тут же натолкнулись на мисс Джонс, которая катила набитую книгами тележку. «О, здравствуйте, девочки!» — воскликнула она, позевывая в кулак. «Простите, не видела, что вы здесь?» Она наклонилась ко мне над тележкой и добавила, понизив голос. Я не смогла остаться здесь прошлой ночью. Меня поймала миссис Найт и сказала, что после отбоя никому, кроме дежурных, не разрешается ходить по школе, даже учителям. Мисс Джонс вздохнула. Я вернулась сюда сегодня рано утром. Никаких следов призрака, но готова поклясться. Книжки на той полке снова другие. Вот так. Значит, кто-то там был и опять срылся в книгах. Кто? Зачем? А разве призраки могут передвигать книги? Встревожилась рядом. Честно говоря, не знаю, ответила мисс Джонс. Возможно. Кроме того, это мог быть необычный призрак, а полтергейст, например. Полтергейст что угодно может передвинуть с места на место. Впрочем, утверждать ничего не могу. Наверное, мне придется доложить обо всем директору. Вот уж чего мы меньше всего хотели. Так это, чтобы еще и он влез в эту историю. Не нужно беспокоить директора. Мы сами поможем вам найти злоумышленника, мисс Джонс. Да? Спасибо. Рассеянно поблагодарила библиотекарша и покатила свою тележку дальше между стеллажей. Часы в библиотеке негромко прозвонили три раза. И прямо под их бой в библиотеке появилась Вайлет. Она быстро огляделась по сторонам и направилась к ближайшему столу. «Привет, Вайлет!» — сказала я, выходя ей навстречу. В руке Вайлет держала раскрытую сумку, в которой виднелись книги. «Вот он! Мой шанс доказать всем, что эти книги краденые!» Молния пронеслось у меня в голове. «Попалась!» — воскликнула я, хватаясь за сумку Вайлет. Я вырвала ее, и содержимое сумки вывалилось на пол. «Редиска клетчатая! Это же оказались просто учебные пособия по физике!» «Я пришла, чтобы сдать книги, которые брала», — негромко сказала Вайолет, и так посмотрела на меня своими горящими темно-карими глазами, что у меня волосы на затылке зашевелились. «Слушай, Скарлет, может, оставишь меня в покое наконец? Или тебе мало того, что ты мне уже сделала?» Она собрала книги с пола и свалила их на стол мисс Джонс, а затем стремительно пошла прочь, покачивая на ходу опустевшей сумкой. «Скарлетт?» Я обернулась. За моей спиной стояла Ариадна, и вид у нее был... Но, ну, одним словом, не самый довольный был у нее вид, кошки полосатые. «Ты не должна была этого делать, Скарлетт!» «Почему?» «Мне нужно было узнать!» «Айви так никогда бы не поступила!» «Зачем ты солгала мне, что ты — это она?» «Ну ладно, прости!» Пробормотала я и поспешила сменить тему. Сейчас мы, похоже, спугнули ее. Но могу поспорить, что сегодня же она вернется сюда. Ночью. Ей здесь что-то нужно. И мы тоже вернемся. Только на этот раз. Не станем дожидаться, пока она тайком выберется из вашей комнаты. А придем сюда заранее. Придем. Спрячемся. И поймаем ее на месте преступления. Ариадна все еще хмурилась и дулась. Но глаза ее после моих последних слов ожили и загорелись. «Пойдем расскажем обо всем Айви», — сказала она. Размышляя о том, как сегодня ночью мы поймаем Вайлет, я вернулась в нашу комнату. Почти следом за мной появилась и Айви, причем промокшая насквозь. Из ее волос, из пальто капала вода, а ее саму трясло, как в лихорадке. «Я тебя ненавижу», — сказала она мне, Затем сдернула с вешалки полотенце и принялась вытирать лицо. «Погоди, что я такого сделала? И где ты так промокла?» «В класс физики», — заглянул особо важный гость, мистер Бартоломью. Он придумал для меня творческое наказание. Отправил бегать вокруг школы. «Удав на колесиках», — вспыхнула я. «Ему крупно повезло, что меня там не было». «Да уж, только тебя там не хватало!» — заорала Айви и швырнула в меня мокрым полотенцем. Все, С меня хватит!» «Чего хватит?» — спросила я. Честно говоря, мне было странно видеть ее такой. Обычно сестра всегда безропотно делала все, что я ей говорила. «Хватит ловить твои шишки на свою голову! Хватит притворяться тобой! Все, Больше ты меня не заставишь!» Но мы же с детства то и дело прикидывались друг другом, разве не так? «Нет, Скарлетт, не так!» сказала она, глядя на меня мокрыми то ли от воды, то ли от слез глазами. «Это ты всегда заставляла меня притворяться тобой. И всякий раз, когда я это делала, у меня начинались неприятности. И не было никогда никакого «вместе» или «мы». Всегда была только ты, командир, и только я, послушный солдатик. А потом ты вообще исчезла, и мне пришлось...» Айви всхлипнула, и от этого мне стало не по себе. В Последнее время меня очень раздражало, что Айви сомневается во мне, заводит себе новых подруг. Шишки квашеные, мне и в голову не приходило задуматься о том, сколько всего Айви довелось пережить из-за меня. «Какая же я идиотка», — сказала я. Айви прищурилась, хотела понять, куда я клоню. «Я такая большая... нет, просто огромная идиотка, что меня, наверное, с луны увидеть можно». Я обняла сестру, под моей ладонью хлюпнуло ее промокшее пальто. «Я больше не буду так делать, обещаю. Стану хорошенько думать, прежде чем что-то сделать или сказать. Ну, ты прощаешь меня?» «Нет, я тебя по-прежнему ненавижу», — ответила Айви, но обняла меня в ответ. Опустилась ночь, и пришло время отправиться на охоту за Вайлит. Айви все еще дулась на меня. Но тем не менее настояла на том, чтобы отправиться вместе со мной и Ариадной. Пойти одной я тебе не позволю, сказала она. Иначе опять в переделку попадешь, еще хуже, чем прежде. Прошлой ночью Вайолет вышла из своей комнаты ровно в полночь, под бой старинных часов. Поэтому мы с Айви вышли на охоту в половине двенадцатого. Ариадна уже ждала нас в коридоре. Я сказала Вайолет, что мне не здоровится, и я пойду искать медсестру Глэдис. Так что она не ждет, что я скоро вернусь, — сообщила она, блестя в полутьме глазами. — Классно придумано, Ариадна, — улыбнулась я. — Хорошую мы уже из тебя лгуни сделали. Поздравляю. А теперь вперед. — Холодно-то как, просто гадство, — проворчала Ариадна, пока мы, крадучись, пробирались по темным школьным коридорам держа курс на библиотеку. Я цыкнула на нее, и Айви в ответ покосилась на меня и нахмурилась. Мы вошли в библиотеку и пробрались между стеллажами в тот самый дальний угол. Ариадна присела на пол и с сонным видом прислонилась к стеллажу. А я осталась на ногах, прохаживаясь взад-вперед и готовая коршуном броситься на Вайолет, как только та покажется. Айви спокойно стояла и разглядывала книги на полке. «Хм, сказала она, — «что такое?» «Да так, вот здесь были те призрачные отпечатки, верно?» «Да, и примерно на том же месте исчезла Вайолетт». Я быстро кивнула, пытаясь понять, до чего удалось додуматься моей сестре. «И мисс Джонс говорит, что книги на полке поменялись?» Рядно вскочила на ноги. Я еще ни разу не видела, чтобы она двигалась с такой скоростью. «Где же были мои мозги?» — громким шепотом закричала она. «Какая же я идиотка!» «Что? Что я упустила?» — спросила ее Айви. Ариадна смотрела на нас с сестрой, крутя из стороны в сторону своей головкой и была сейчас очень похожа на суриката. «Это не стеллаж!» — объявила она. «Выглядит как стеллаж. А на самом деле это дверь!» Какое-то время я стояла с раскрытым ртом, глядя то на сестру, то на ее подругу. Они обе уже ухмылялись от уха до уха, а до меня все еще не доходило. Потом дошло, наконец, пеньки квадратные, и я закричала. — Ну, конечно, ну, конечно! Мы должны открыть эту дверь! Только как? Если каждый раз на полке менялись книги, значит, этот стеллаж двусторонний, — сказала Ариадна, наставительно подняв палец. Другими словами, этот стеллаж поворачивается, как вращающаяся дверь в универмаге. Нужно его просто толкнуть. Я уперлась каблуками в пол и изо всех сил толкнула от себя край стеллажа. Сначала ничего не происходило. Потом раздался щелчок, весь стеллаж повернулся на невидимых петлях и открылось отверстие, за которым было совершенно темно. Я осторожно просунула в это отверстие голову, присмотрелась. За повернувшимся стеллажом имелось маленькое, по размеру не больше платяного шкафа, пустое пространство. А дальше, похоже, начиналась ведущая вниз лестница. Точно это была лестница? Да, точно, она самая. Это стало ясно после того, как Айви, чиркнув спичкой, зажгла агарок свечи, который она прихватила с собой, и пролезла в отверстие вслед за мной. От крошечной площадки вниз круто спускалась куда-то в непроглядную глубину винтовая лестница. Зажженная свеча слегка дрожала в руке Айви, отбрасывая на стену причудливые тени. «Пошли!» — прошептала я и, взяв сестру за свободную руку, потянула ее за собой. Ариадна все еще топталась возле крутящегося стеллажа. Потрясающе, пробормотала она себе под нос. Ну, ты идешь с нами или нет? спросила я. Что? Да, иду, иду, конечно. На лестнице было холодно и сыро. Толстые деревянные ступени выглядели древними. В свете нашего огарка можно было рассмотреть и почерневшие гнилые кусочки и проеденные жучками и древоточцами дырки. Впрочем, наш вес эти ступени могли выдержать без проблем, за это можно было не волноваться. Мы спускались вниз, и узкий лестничный колодец поглощал эхо наших шагов и наше дыхание. С каждым шагом мне становилось все хуже. Казалось, стены давят на меня со всех сторон, не хватает воздуха для дыхания, начинает кружиться голова. Вот уж не знала, что, оказывается, страдаю клаустрофобией. Ведь именно так, если не ошибаюсь, называется боязнь замкнутого пространства. «Это ловушка», — западня, — нашептывал внутренний голос у меня в голове. «Бежать отсюда нужно и поживей. А вдруг там внизу стоит мисс Фокс, нас дожидается?» Я глубоко вдохнула, затаила дыхание и крепче сжала руку Айви. Пока я, сестра, рядом, со мной все будет в порядке, и никто меня ни в какую западню не заманит. Как вы думаете, кто мог все это построить? Долетел до меня сзади шепоток Ариадны. Очень может быть, что этот потайной ход появился давно, когда дом был поместьем, и никакой школы здесь еще и в помине не было. Тс С. я прижала палец к губам. Хоть я и не одна спускалась по этой лестнице. А все равно не хотелось, чтобы о нашем приходе узнал тот, кто может скрываться там, на дне. Ведь может же такое случиться, правда? И тут, как-то совершенно неожиданно, мы достигли дна лестничного колодца. И перед нами оказалась еще одна дверь. «Потайная комната!» — восторженно прошептала Ариадна. На вид дверь была такой же старой, как лестничные ступени. Деревянная, тяжелая, с железными заклепками и огромной металлической ручкой. А еще здесь обнаружился толстый металлический засов, на который эта дверь была заперта. Я отпустила руку Айви и на секундочку прислонилась к влажной стене, чтобы унять охвативший меня страх, от которого кружилась голова, и подташнивала. Но не для того же мы спустились в этот адский колодец, чтобы просто полюбоваться на засов, и вернуться в освояси. Нет, раз уж мы сюда забрались, нужно заглянуть в эту потайную комнату, узнать, что там скрывается. Или кто? Медленно, осторожно, я отодвинула ржавый засов. Потом набрала полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и открыла дверь.